глава 10. Папа приехал. Мой маленький ураган вылетел за ворота, едва я заглушил двигатель. Следом за ней тут же вышел Антоха. Привет, моя сладкая, подхватил на руки дочь, целуя ее в щеку. Здорово, студент, пожал руку брату. Как учеба? Как жизнь? У Тохи в этом году началась студенческая жизнь. Но от родителей этот домосед съезжать не спешил. Да, норм вроде. Пошли в дом. Мама нас уже на ужин звала. Где Тимоха? Кто его знает? Я за ним не слежу. В выходные тут тусовался, а утром умчался в город. Дядя Тим сказал, что он мне кроватку для куклы купит, произнесла Варвара. У тебя их и так штук десять, наверное. Твоя Аврора настоящая принцесса, каждый раз на новой перине спит. Они все маленькие, пап. И это не Авроре надо. Как только мы вошли в дом, она спрыгнула с рук и побежала в комнату. А вернулась к кукле, которую я уже знал, и даже это зеленое платье с белыми рюшами было мне знакомо. В горле ощутимо пересохло от возникшего диссонанса. Моя дочь держит в руках любимую куклу той, что выжжена клеймом на моем сердце, куклу, платье которой я стирал в местном озере, когда Лаврова случайно уронила ее в грязь. Подход к берегу после дождя был плохой, и чтобы Софья не полезла к воде сама, Испачкав при этом еще и свои сандалии, это пришлось делать мне. Откуда она у тебя? Я присел перед Варварой на корточке, перебирая пальцами кружева на платье куклы. Мне тетя Соня подарила, а еще целый пакет игрушек. Но мне больше всего эта кукла понравилась. Они подружились с Авророй, и им теперь не скучно. «Тетя Соня, значит. Замечательно, поцеловал дочь волосы, а теперь беги и помой руки перед ужином. В целом ужин прошел хорошо, уютно и по-семейному. Варвара, как обычно, щебетала, рассказывая все, что случилось и все, что она увидела за эти дни. Мама наполняла тарелки вкусностями, от которых текли слюни. Как отец еще не раздался в размере с таким постоянным гастрономическим ассортиментом. Для меня до сих пор остается загадкой. После ужина, пока Варвара собирала свои вещи, мы вышли с отцом на террасу. Как у тебя с центром продвигается? Он облокатился на перила, подкуривая сигарету. Закончили ребрендинг. Сейчас землю хочу взять под строительство еще одного. Дубль два. Я свернул сеть, а ты снова на рельсы поставить хочешь? Ну, так масштабироваться надо. Толку сидеть на ровной жопе. Ты свернул, потому что с магазинов больше бабла имел и меньше геморроя, чем с центров. Тоже верно. Он затянулся сигаретой и внимательно с прищуром на меня посмотрел. Что, с Славровой? А что с ней? Ещё не хватало с родителями это обсуждать. Отец никогда не спрашивал и не лез ни во что, что касалось моей личной жизни. Я в душ к тебе не полезу, скажу только, что прежде чем что-то делать, думай в первую очередь о Варваре. Думай и только потом делай. Папа, я готова. Варя выскочила на террасу с маленьким рюзаком за плечами и двумя куклами в руках. А следом за ней вышла мама с тохой. В руках которых был целый ворох пакетов. Только не говорите, что это все мне тащить домой. Ну пап, там мои вещи. Ром, мы просто немного прошлись по магазинам. Улыбнулась мама, вручая мне пакеты и целуя меня в щеку. Мамуль, не балуй ее так, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Иначе мне скоро придется отдельную квартиру для ее барахла покупать, ибо в мою это уже не вмещается. Не преувеличивай. Да это я еще преуменьшаю. Утро понедельника было довольно суетливым: быстрый завтрак, Отвез Варвару в детский сад, Планерка, текучка, две встречи с крупными рекламодателями. В обед позвонил Марченко. "Завтра три тебя будет ждать Сорокин у себя". "У себя это где?" "У нас, в администрации. Фамилию назовешь? тебя проводят к нему. Коньяк не забудь". В общих чертах я ему обрисовал ситуацию. Спасибо, Кость. Хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. После разговора с Марченко вызвал Силинов в кабинет. Тот явился хмурый и озадаченный. Подготовь всё по проекту нового центра Завтрак двум, чтобы у меня на столе все лежало. Будет сделано, кивнул, но при этом не сорвался с места, а остался сидеть. Там это... проблема с Ленкой. В августе я хотел слетать с Варварой к морю, а для этого были необходимы документы, чтобы вывезти ребенка за границу. Надо было официально оформленное разрешение матери. В идеале давно надо было лишить ее родительских прав. Не знаю, что меня останавливало. Наверное, теплилась какая-то искра надежды, что она все же одумается и станет участвовать в жизни дочери. Но до сих пор этого так и не случилось. Что опять? Как только звучало имя Лена, значит, случился какой-то пиздец. И эта примета еще ни разу не подводила. Всегда срабатывала на сто процентов. Тебе дословно передать, куда тебя послали. А за одного из наших юристов. Ясно, что она хочет, едва не скрипнула от злости зубами. А это одному Богу известно. Из её рвоты буквами алфавита было понятно только то, что она тебя ненавидит. Определенно, где-то есть клуб ненавидящих меня женщин, только я об этом не в курсе. Адрес у нее тот же? Нет, квартиру за долги забрали. Живет то ли в коммуналке, то ли в общаге на Свердлова. «Скинь с и скажи юристам, чтобы к разрешению подготовили еще бумаги на отказ от родительских прав в добровольном порядке и принеси все это мне. Ты я смотрю, настроен оптимистично, необдуманно произнес Силен. Отложив в сторону папку с документами, положил руки на стол и посмотрел на него. Вы за две недели не решили эту проблему. У меня вопрос, Кирилл. Мне эта свора вас помощников и вотага юристов на хрена? Всё будет готово сегодня. Ответил тут же без заминки, признавая свою осечку. Чтобы в пять все лежало на моем столе. Силен вышел, а я, отхлебнув из чашки уже остывший кофе, откинувшись на спинку кресла, старался унять поднявшуюся во мне злость. Никогда не понимал таких баб, как Лена, а с появлением Варвары и вовсе подобный тип людей переваривать перестал. Мне не было жаль ее, ни как женщину, ни как просто человека. Мне было жаль только свою дочь которая растет без материнской ласки и любви. И сколько бы я ни старался, сколько бы ни старалась Дина, это не покрывало отсутствие матери. И в этом была моя боль.